воспринимаемая компетентность. Воспринимаемая компетентность тенденция индивидов с PRL иногда казаться компетентными и способными справиться с повседневными проблемами жизни, а порой вести себя так, неожиданно для наблюдателя, словно этих компетентностей и способностей никогда не существовало. Например, женщина может Демонстрировать ассертивное поведение на работе, где она чувствует себя уверенно, контролирует ситуацию, но при этом вести себя беспомощно в контексте близких отношений с человеком, где она не чувствует такой уверенности. Контроль над импульсами, демонстрируемый в кабинете терапевта. В ней его стен может теряться. Пациентка, настроение которой по окончании психотерапевтического сеанса кажется нейтральным или даже хорошим, через несколько часов может позвонить и сообщить о невыносимом дистрессе, вызванном встрече с терапевтом. Несколько недель или месяцев успешного совладания с проблемами могут смениться кризисом и возвратом к неэффективному совладанию и выраженной эмоциональной дисрегуляции. Воспринимаемая способность регулировать проявление аффекта может присутствовать в одних социальных ситуациях и отсутствовать в других. Индивиды с ПРЛ часто демонстрируют очень хорошие межличностные навыки и успешно помогают другим людям справиться с трудностями, однако не могут применить те же навыки для разрешения собственных проблем.